Мой знаменитый двойник. Мужчина, подсевший за мой столик в ресторане, вел себя крайне беспокойно. Он ерзал в кресле, барабанил пальцами по столу, перекладывал с места на место нож и вилку, потом принялся теребить салфетку и за короткое время превратил ее в труху. При всем этом мужчина украдкой бросал на меня какие-то странные взгляды. Наконец он, видимо, решился на что-то, покраснел, схватил себя за ухо и, основательно закрутив его, сказал, «А я вас знаю. По телевизору видел. Ведь вы писатель, да? Вот только фамилию неразборчиво назвали». «У вас какой телевизор?» – спросил я. «Рубин. У Рубина часто изображение струится», – заметил я. «Не скажите», – возразил он, – «у моего исключительно четкое». Возможно, сказал я. Только вы все равно ошиблись. Ведь вы имеете в виду писателя такого-то? Я назвал фамилию. Вот-вот, закивал мужчина. Что ж, не вы первый, не вы последний, сказал я. Многие нас путают. Мы, видите ли, очень похожи. Можно сказать, двойники. Вон что! удивился мужчина, но уже как-то сдержаннее. Бывает, значит? Случается. Угу. Промычал мужчина и углубился в меню. «Не так давно казус был», — помолчав, сказал я. «Нас жены перепутали». «Хе-хе», — отозвался он. «Да», — продолжал я. «Его жена застукала его, когда он, ну то есть я, конечно, шел к моей, то есть к его, разумеется, школьной подруге. А моя супруга увидела меня, это был он, как понимаете, из окна троллейбуса. Причем он как раз, то есть я на самом деле, Нес куда-то букет цветов и коробку конфет. Ну вот. А домой заявился ни того, ни другого. Представляете? Куда девал? Где был? На силу разобрались. Целый вечер вчетвером просидели. Мужчина оживился. «А вы что же, так хорошо с ним знакомы?» Спросил он. «Пришлось», — сказал я. «Из-за этого сходства. Познакомились, подружились. Знаю его, как облупленного». «Скажите». Мужчина придвинулся ко мне. А к этой своей, ну, то есть к вашей подруге. Он что, по делам шел? Какие там дела, сказал я. Теперь там уж никаких дел нет. Бросил он ее. Как? Опешил мужчина. Да так, сначала женился, а потом и бросил, пояснил я. А, -а, -а как же та? Заморгал он. Которая. Ну та, что из окна застукало. Так это когда было, сказал я. То он еще раньше бросил. Дает! восхищенно подпрыгнул мужчина. Значит, холостой теперь? Зачем холостой? сказал я. Опять женился. Это уже седьмая у него, он ее с Аливудских островов привез. Куха! Поперхнулся мужчина, расплескал пиво и начал торопливо промокать лужицу салфеткой. Куда его ссылали? закончил я. Мужчина прижал к груди мокрую салфетку и уставился на меня дикими глазами. Как ссылали? Прошептал он. За что? Ну за что их обычно ссылают? Пожал плечами я. За литературный скандальчик. Ударил Тамбуринова собранием сочинений. Своих? Спросил мужчина. Своих у него пока на собрание не хватает. Его же Тамбуриновскими и ударил. Не признает видители. Категорически. Надо же сказал мужчина. «Ну и ну! А ведь вот книжку его недавно вышло. Просматривал. Все тихо-мирно». «Тихо?», мирно. «Тихо переспросил я. «Да вы как читали? Подряд, наверное. А вы попробуйте через строчки. Первую, затем третью и сразу девятую, потом вторую, шестнадцатую, двадцать четвертую и восьмую». «Вот оно значит что!» соображающе приподнял бровь мужчина. кто то я гляжу уж очень тихо. И слишком мирно. Даже не верится. Через два дня я зашел в книжный магазин. Там шла энергичная торговля моим залежавшимся на прилавках сборником. Очередь волновалась. Особенно нервничали задние. Боялись, что не достанется. — Товарищ продавец, — умоляли они, — выдавайте по книжке в одни руки. — У того в шляпе. Чек не берите. Он не стоял. — Как так не стоял? — отбивался тот, что в шляпе, «Вот же я, за девушкой!» Тут он протиснулся к прилавку, лег на него животом и счастливым голосом сказал, «Восемь экземпляров!» Я улыбнулся и тихо вышел из магазина.